Глава 29 Панику разводить не стали. Тони договорился обо всем, хотя до самого конца полета с сожалением поглядывал на светловолосую стюардессу. Та избегала зрительного контакта и вообще старалась не появляться в бизнес-классе. «Лететь нам оставалось не очень долго». Логично было бы сесть раньше, чтобы передать тело или какие там обычно проводятся процедуры, если на борту рейса умирает человек. Но Тони договорился реально обо всем, и полет продолжился, как ни в чем не бывало. Мы с ним по-прежнему сидели в наших вращающихся креслах, и компаньон делал вид, что ничего особенного не произошло, а это маленькое представление не закончилось смертью человека. «Что тебя беспокоит? Говори!» произнес он буквально в приказном тоне. «Я ждал этого. Только не надо убеждать меня, что это совпадение. Ты убил человека», — добавил я выразительно, но на всякий случай понизив голос. «По-другому разве нельзя было?» «Если я тебе скажу, что это не я, ты мне разве поверишь?» тони усмехнулся, что показалось мне совершенно неуместным. «Нет, для самозащиты приемлемо все». Ты пытаешься спасти свою жизнь и здоровье, но когда вот так вот легко убивают обычного скандалиста, это уже слишком. Конечно, нет. Едва ли человек просто пришел, порал и скончался от инфаркта. Воскликнул я уже не сдерживая эмоций. Так не бывает. Давай закончим на том, что я здесь совершенно ни при чем. Тони небрежно махнул рукой. Скажем, здесь имел место акт массового гипноза. «Где же тогда твои фальшивые червонцы, мастер воланд Я все еще сердился и отказывался верить в происходящее. «О, как завернул!» — компаньон присвистнул. «Льстишь, сучонок!» «Не думал даже!» — фыркнул я. «Но я все еще требую объяснений. Мы же все-таки работаем вместе, и ты обещал после того тестового задания от меня ничего не скрывать». «Не припомню таких обещаний». Тони поджал губы и еще раз с сожалением обернулся в сторону выхода. «Девчонку жалко. Ты про стресс, который ей пришлось пережить из-за твоих фокусов? Про секс, который ей не пришлось пережить?» Передразнил меня он. «Да ты маньяк!» «Я уже говорил тебе, дружок, что в мире есть только одна правящая сила. Власть, деньги, удовольствие. Что опять будем философствовать?» «Надеешься, что уйдешь от темы?» «Тебе не удастся меня ни в чем обвинить, Рома», — то не насупился. «Я ничего не делал, кроме, как ты сказал, небольшого представления. А пофилософствовать это я всегда, пожалуйста. поверят моих движений руками люди не умирают. Тем более, чтобы убить человека, можно не шевелить вообще ничем, кроме извилин». И он до крайности выразительно глянул на меня. «Хм, нет, я же...» Я просто хотел выяснить, без обвинений и прочей шелухи, Тони. Принялся оправдываться я. Да и увидеть такое со стороны как-то шокирует, знаешь ли. Я так и понял. Компаньон тепло улыбнулся. Ты еще просто не привык. В этот момент он показался похож на маньяка, который распорит тебе глотку, если будешь ему возражать. И поэтому я поспешил перевести тему разговора в более безопасное русло. Ты сказал, что в этот раз я буду работать один. «Верно», – кивнул Тони, – «один ты, а я буду лишь курировать». «Разве тебе не платят за то, что ты буквально присматриваешь за мной?» «У нас сложная комбинированная система оплаты», – уклончиво ответил тот. «Ты ведь уже проверил свой баланс, правда?» «Да». «У нас корпоративные правила есть для всего. Позволь тебе пояснить», – компаньон вздохнул. «И прежде всего, именно в оплате». «Скукота!» – я покачал головой. «На прежней работе меня тоже доставали правилами, дресс-кодом, каким-то идиотским формализмом. Неужели даже вы этим страдаете? Мы же корпорация, все строго, подотчетно и прочее. Есть рейтинги». «Господи!» – вырвалось у меня. «Ты мне нарочно не говорил этого заранее, чтобы я не сбежал». «Нет, раньше не было смысла», – поучительно ответил Тони. «Сейчас ты с нами, ты в команде». Он притих, потому что дёрнулась шторка между отделениями самолёта. Но даже если кто и подслушивал нас, ничего странного они бы не услышали. «А вообще, ты вроде бы знаешь кое-кого из бухгалтерии». Он повеселел. «Ну да, в моём тогдашнем состоянии не было никакого желания задавать вопросы». «Тогда слушай. Есть несколько степеней сложности. Самые простые оплачиваются предельно дёшево». И в чем же заключается простота или сложность? В желаниях клиента, а также в жертве. Иногда оказывается, что человек еще не тронутый физически, но в душе у него хороший запал, поэтому хватает простого акта. Надеюсь, ты меня понимаешь. «Да, конечно», – кивнул я. «Замени он запал на похоть, акт на секс и прочие термины. Обслуживающий персонал в самолете может что-нибудь заподозрить». «У нас был второй уровень, шестой самый сложный, экстра-уровень. Думаю, шесть для тебя вполне достижимо, чтобы не путаться». Теперь настал мой черед веселиться. Я вспомнил, что творилось у меня на последней работе, и я не сдержал улыбки. «И чего смешного? Шесть уровней, про девятку я не говорил. Никаких ассоциаций с сексом вроде бы нет», — нахмурился Тони. «У меня тоже были уровни сложности когда-то», — рассмеялся я. И их было 22. Я больше времени тратил на то, чтобы определить, что к чему относится, чем на их непосредственное выполнение. «Я всегда говорил, что каждое новое поколение людей становится все более ненормальным», — воскликнул компаньон. «У нас такого не будет, все уже определено природой, и даже 52 половых принадлежности на Фейсбуке ничего не меняет». «Есть мужчины и женщины, комбинации давно просчитаны, и даже оргии не особо усложняют процесс». «А ты получаешь больше моего?» – спросил я, застав Тони этим вопросом, врасплох. «Это неэтично, как минимум», – откликнулся он. Но «Ну да, больше. Я же твой начальник. Маленький бонус сверху за контроль и организацию процесса. Вообще все выглядит очень просто». «Пожалуй, но я еще не знаю, как у тебя пойдут дела с твоим вторым заданием». «А что, очень сложное?» «Да нет», — он повел плечами. «Просто с моей стороны помощи будет минимум. И никакой аналитической программы мы даже не взяли ноутбуки. В этом случае нет». «Что, еще одна проверка? Эксперимент надо мной?» С легким возмущением спросил я. «Хотя бы предупреждал заранее тогда». «Буду предупреждать, пропадет весь смысл!» Тони сделал загадочное лицо и до самой посадки самолета не произнес ни слова. «Мне просто до безумия нравилась власть, которую имел мой компаньон. Говорить пилота лететь дальше, устранить надоедливого человека. А я не сомневался в том, что Тони все же заставил его сердце остановиться. Все это мне бы очень хотелось сделать самому». Но вечные эксперименты надо мной и скрытность одновременно с этим очень сильно раздражали. Оставалась еще щедрая оплата. Черт, придется немало пободаться со своей совестью.